Иван Охлобыстин, «Магнификус II», читает Платон Беседин. Мой великодушный читатель. Пятнадцать лет назад я написал сказку. Написал в первую очередь, руководствуясь желанием понять, доступен ли мне в принципе романический формат или приличнее придерживаться хорошо известного мне сценарного. Вторым мотивом было желание оставить своим детям и внукам нечто, способное дать отдаленное представление о том, чем грезил я в пору своей дикой, но честной юности. Все эти пятнадцать лет я был абсолютно убежден, что мой эксперимент провалился. И не было изумлению предела, когда выяснил, что именно этот роман более всего из моего творчества пришелся по душе самой привередливой части моей компании. Хмурые байкеры, вредные очкарики, вздорные красотки, великосветские львицы неожиданно пренебрегли высокими идеалами академической культуры в угоду разухабистой истории о мире, которого нет, но в котором, как оказалось, все так нуждаются. И простите мне все жизненные и творческие огрехи за фанатичное желание поделиться моей сказкой с вами в надежде сделать вас Хоть немного счастливее. Предано ваш Иван Охлобыстин. Все книги на свете написаны одной рукой. Ральф Уолда Эмерсон. 2.7. Пролог. Пурпурная, как полотнище боевых племен империи Заря, поднималась из глубоких расщелин гор, окружающих Ультуан. И два первые лучи рассвета коснулись мозаичных стекол Белой башни Хаэта, по мраморным плитам ее полов поползли кружевные тени от кованых решеток на окнах башни. Зонка цокая каблуками по плитам, в зал ворвалась Валая. На ходу, сбросив кресло тяжелый лук, она приблизилась к столу и спросила, «Надеюсь, была весомая причина?» Сидящий во главе стола Таал показал ей наискрящийся многогранный рубин — лежащий на исписанном странными письменами пергаменте. Четырнадцатый принцип определил хозяина. Кто он? Ты не поверишь.